Скажи, сколько естественных спутников у планеты Сатурн? Десять, господин учитель. Хорошо. Назови их и укажи в хронологическом порядке, когда они были открыты. Титан, неуверенно начал перечислять Дэвид. Япет, Рея, Диона, Тефия, Энцелат, Мимос, Гиперион. Тут он запнулся и, покраснев от напряжения, уставился на носки ботинок. Так, дальше, подбодрил его учитель, не недостает еще двух. «Феба и...» «Феба и Телеста?» «Верно. Ну, а теперь второй вопрос. Как иначе называют Титан?» «Титан? Его называют Луной Двадцати Рук. Объясни, почему?» «Не знаю, господин учитель». «А должен был бы знать Дэвид», — с упреком сказал учитель. «Я задал на сегодня прочитать отрывок из приложения к учебнику. Если бы ты его прочел, то мог бы ответить на мой вопрос».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 «Мало утешительного. Пока 650 килограммов ниже предельной нормы. Но если учесть, что люди и механизмы весят 1600 килограммов, то нетрудно подсчитать. На корабле — 950 килограммов лишнего груза». Лазерсон до боли закусил губу и сокрушенно покачал головой. «Ох и наши дела, Фултон!» «Да уж, уже некуда». Фултон осмотрелся по сторонам, словно одним-единственным взглядом хотел окинуть все вокруг.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 «Сколько сегодня собрали к ксимедрила?» — спросил Лазарсон. 12 килограмм», — ответил Фултон. «Еще два выхода, и мы соберем нужные 60. «Нужно обойтись одним выходом». «Почему? Все равно улететь мы сможем не раньше, чем через двое суток». «Знаю», — буркнул Лазарсон. «Но я хочу, чтобы все члены экипажа были лицо когда потребуется начать работы по уменьшению веса корабля».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 «Следующий...» К столу подошел человек лет 40 с всклокоченными рыжими волосами. Это был новичок. «Клифт Эвенс, командир», — доложил он. «Выворачивай карманы, Клифт». «Уже сделано, командир», — сказал Клифт и показал вывернутые карманы брюк. «Отлично». Клифт хотел было отойти, но Лазерсон вернул его. «Сними кольцо, Клифт». «Я уже пробовал, командир, ничего не выходит». «Смажь мылом...»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 Боба Арджитая, 90-килограммового верзилу из здоровяка, окружала небольшая группа людей. «И что это за штука сила тяжести?» – делан на наивным тоном, спросил Боб. «Сразу видно, что ты осел. Сейчас я тебе объясню дуралей». Его приятель Джо, стоявший рядом, засучил рукава. «Представь себе, что ты стоишь у себя в небоскребе на 41-м этаже. Так вот, я беру тебя за шкирку и выпихиваю в окно, а потом вдруг отпускаю. Ну как, сообразил?»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 Индикатор показывает, что у нас 205 килограммов лишних. Так неужели, черт побери, за каких-то жалких 200 килограммов мы должны торчать на этом Титане? Попробуй тут разберись. Ну разве ты не осел? Воскликнул Джо. Так и быть, попробуй объяснить тебе нагляднее. Вообрази, что у тебя имеются весы с чашами. На одной чаше сидишь ты, а на другой лежит груз весом 90 килограммов. Что произойдет, если ты тоже весишь 90 килограммов?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 Фултон кивнул. «И к девушке наверху он тоже относится?» «Разумеется». «Отлично, отлично». Боб Арджитай стал радостно потирать руки. «Надеюсь, инженер Алексей Платов не рассердится, если его невеста разок-другой спустится сюда к нам». «Кретин!» — разозлился Фултон. Все засмеялись. «Это я так пошутил!» — оправдывался Боб, чтобы ребят приободрить. Фултон растерянно посмотрел на него, потом сжал его локоть и легонько хлопнул по плечу. Повернулся и, чеканя шаг, пошел к двери. До отлета оставалось 18 часов. Лазерсон, Фултон, доктор Паулсон, Алексей и Ирина собрались наверху в главном салоне. «Так вот», — сказал командир, — «учтите, что к ксимедрил трогать нельзя. Мне приказано добыть 60 килограммов, и я привезу ровно 60 килограммов, ни граммом меньше». Все согласно кивнули.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 и не мой упрек. «А кое-кто из вас считает, что я должен добровольно покинуть Эбис, не так ли? Еще бы, ведь я командую кораблем, а командир обязан показывать пример!» «Никто этого не говорит», — отозвался Фунтон. «Смешно. Обычно в случае опасности капитан покидает корабль последним, а я, по-вашему, должен покинуть его первым». И Лазерсон неестественно рассмеялся. «Послушай, Арне, во время посадки индикатор антиграва был блокирован. Может быть, он просто испорчен?» — сказал Фултон. «Что ты хочешь этим сказать? Он показывает 64 килограмма лишнего веса, но, возможно, это ошибка. Почему бы нам не попытаться взлететь?» Лазерсон на секунду задумался. «Согласен», — сказал он. «Попробуй». 20 минут спустя Алексей нажал кнопку, Корпус космического корабля вздрогнул и завибрировал. Лазерсон не отрывал взгляда от альтиметра. 15 секунд пролетели в напряженном ожидании. «Ноль!» – в ярости крикнул Лазерсон. «Мы не поднялись ни на сантиметр!» Все снова собрались в центре салона, командир обратился к Паусону. «Ну а вы что предлагаете, доктор?»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 Он в отчаянии поглядел вокруг. Неужели на корабле ничего больше нельзя убрать? В командирской рубке были сняты все пульты, часть рубильников была заменена пробками, все приборы, вмонтированные в корпус, были выброшены. «Проклятый корабль!» — крикнул Лазерсон, «Цельнокройное чудище! Ничего нельзя демонтировать, подточить, вырезать! Будь ты проклят!» Он, словно зверь в клетке, заметался по салону, потом вдруг замер и бессильно прислонился к стене. Его взгляд упал на Ирину, на ее густые длинные волосы. Он представил себе, как острые ножницы срезают тонкие пряди одну за другой. Нет, это не выход из положения. Даже если обрить всех наголо, больше двухсот 300 граммов не наберется. Но туманная мысль о ножницах вызвала у Лазерсона страшную, но заманчивую картину. В голове зазвучали жестокие слова. — Смажь мылом, если и тогда не поможет, придется расстаться с пальцем. — Доктор, — обратился он к Паусону. — Слушаю, командир. — Доктор. Лазерсон умолк в нерешительности и дрожащей рукой потер подбородок. — Доктор, а сколько весит человеческая рука? Паусон вздрогнул. — По-разному, — негромко сказал он, — в среднем три-четыре килограмма.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 «А я говорю, сделайте!» — рявкнул Лазерсон. Он выхватил лучевой пистолет и навел его на Паулсона. Тот невольно отступил назад. «Вы не имеете права меня принуждать. Повторяю, я никогда на это не пойду!» «Послушайте, Паулсон!» — умоляюще сказал Лазерсон. «Я нашел последние 64 килограмма. Ваша задача — убрать их с корабля. Если вы откажетесь, я вынужден буду прибегнуть к силе». «Господи, да кто вы, чудовище или авантюристы, ищущий дешевой славы?» — воскликнул Паулсон. «Вы что, думаете, вам по возвращении памятник поставят? Да за такие художества вас судить будут!» «Ну, хватит!» — прервал его Лазерсон. «Ну, хватит!» — прервал его Лазерсон. Фултон, Алексей и Ирина направились было к нему. «Не с места!» — крикнул Лазерсон. «Вы слышали?» — сказал Паулсон. «Он сошел с ума! Он хочет отрезать руку каждому из вас!»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 перед глазами расплывался туман у меня жар подумал он фултон прислонился к стойке индикатора и застыл как изваяние паусон нервно ходил из угла в угол бормоча что то себе под нос ирина и алексей стояли молча тесно прижавшись друг к другу я знаю о чем вы сейчас думаете сказал лазерсон надеетесь что кто нибудь из членов экипажа не выдержит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 — Итак, — сказал он, — ваше время истекло. И сразу всех придавила гнетущая тишина. Каждый мысленно погрузился на самое дно отчаяния и ощутил дрожь ужаса. — Хорошо, — разорвал тишину доктор Паулсон. — Мы достаточно долго оскорбляли друг друга. Пора приниматься за дело. Доктор Паулсон сообщил, что ему нужны бинты. Много бинтов и медикаментов, которые уже успели выбросить за борт. И еще он нуждается в помощнике. Немедленно вызвали Джо, который когда-то учился на медицинском факультете. Джо явился вместе с неразлучным Бобом Арджитаем. «Джо, вы умеете делать укол в вену?» «Да, приходилось, доктор». «Надень скафандр, Боб», — приказал Лазерсон. «Возле корабля в куче всяких прочих вещей валяются две-три коробки с бинтами. Найди их. Спроси у доктора, что ему еще нужно». Боб в полнейшей растерянности уставился на командира. Ему стало страшно. Страшно, что едва он покинет корабль, дверца захлопнется, и его бросят одного в ледяной пустыне. Лазерсон, видимо, понял его состояние. Он уже было собирался повторить свой приказ, но его прервал Фолтон. «Я пойду», — сказал он. Лицо Лазерсона просветлело. «Значит, ты со мной согласен, Фолтон? «Как всегда, Арне». Командир облегченно вздохнул,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 Глаза его блестели, а щеки стали пунцовыми. Теперь ты понял, почему Титан называют также Луной 20 рок? Да, господин учитель, так вот, Дэвид, после рейса Ибиса прошло 4 столетия. С тех пор каждый космонавт считает для себя высочайшей честью, если после многих лет подвижнического труда и самопожертвования его награждают орденом пурпурной руки. Тебе это понятно?